Глава 6. Колпак Молина. Если бы вы Не спали в эту ночь, то могли бы увидеть, как поднялись над центром города две огненные змеи и расходящимися спиралями, стремительно раскручиваясь в разные стороны, охватили город и окрестности переливающимися радужным кольцом, как ослепительно золотыми языками лизнули потом небо и поднялись к нему призрачным пламенем, образовывая единый купол и постепенно тускнея и как окрасилось небо над городом пепельно-малиновым цветом. Если бы вы не спали в эту ночь, то могли бы увидеть, как ударили две молнии, зеленоватое с неба и багровая от земли, в змею, наполовину раздавленную медным всадником, и как та извернулась из-под копыта и ужалила в ногу лошадь, как встрепенулся, вздыбился и заржал конь, встряхивая седока, И, как шумно выдохнув, очнулся император, подняв медленно в веки, осмотрелся и натянул поводья. И как гулко ударили копыта по мостовой, высекший искру огненным шаром ушедшую в землю. Если бы вы не спали в эту ночь, то могли бы увидеть, как глубоко под землей на опустевшей и погруженной в полумрак станции метро Пушкинская пробежали по рельсам холодные электрические разряды и, как озарилось, неземным голубоватым светом панно в дальнем конце зала. Как усмехнулся и легко соскочил с постамента великий маг и, небрежно крутанув в руке трость, шагнул в открывшийся за его спиной портал в прошлое. Если бы вы не спали в эту ночь, то могли бы увидеть, как ожили каменные львы по берегам Невы и с веселым реком побежали по улицам, попутно обдирая рекламные щиты, как открыли рты и в полголоса заговорили сфинксы, делясь неизвестно с кем секретами мироздания. Как понимающие, переглянулись атланты, держащие небо, и с наслаждением закурили беломор. Как зашевелилась мумия в Эрмитаже, а в зоологическом музее скелет мамонта стал отбрасывать шерсть. Как полопались каменные плиты на кладбище в Лавре, и сквозь них, облекаясь плотью, восстали мертвые. Как на пустынном Староневском возникла вдруг из тумана «Нет-нет, не проститутка» таинственная дама под черную вуалью и неспешно пошла к центру, постукивая каблучками и распространяя вокруг терпкий аромат любви. Если бы вы не спали в эту ночь, то могли бы увидеть, как упали запоры на клетках зверей в зоопарке, и те с прояснившимся вдруг глазами спокойно побежали через город в леса как по соседству над планетарием зависла светящееся НЛО в форме неприличного предмета и на мюзик-холл брызнул оплодотворяющий золотой дождь. Если бы вы не спали в эту ночь, то могли бы увидеть, как упал с небес в Неву луч Венеры и как рассветился туманно-мерцающим ореолом под араконьей города-силуэт Авроры и заскрипели старые цепи, выбирая якоря. И как грянув к городу, свой прощальный салют из всех орудий эхом и дрожью, прокатившейся по земле, славный крейсер, одинокой серую тенью, неслышно заскользил по водам. Отправляясь в свое последнее плавание в сторону далекой Америки, может быть, с дружественным визитом на остров свободы, а может, просто подальше от мест этих серых и голых из России с любовью навстречу свободе в теплые края. И, приглядевшись, вы бы разглядели у штурвала зловещую фигуру в красном плаще и, возможно, признали бы ее. В незнакомце. Не капитана Флинта, а призрак коммунизма. А еще вы, наверное, увидели бы, как какой-то шальной мужичонка, соскочивший с броневика у финляндского вокзала, долго бежал за Авророй по берегу, размахивая кепкой и напустил ей вслед словами. В чей я было, ано, завтра поздно, сегодня, никогда. А сдуем сифилис миён эволюции, в добрый путь, товарищи. А крейсер все набирал и набирал ход, пока не скрылся окончательно в тумане светлого будущего. Если бы вы не спали в эту ночь, то могли бы увидеть, как просветлел лик Казанской Божьей Матери в соборе, и глаза ее повлажнели, губы дрогнули, а потом она не выдержала, и звонко расхохоталась, наблюдая, как на соседней иконе кровожадный дракон обхаживает березовым веничком бока победоносного Егорки. И от этого смеха, прозвучавшего под мертвыми сводами ярко... Сколыхнулись свечи, озаряя храм бликами давно убитых, но вечно пляшущих саламандр. Если бы вы не спали в эту ночь, то могли бы увидеть, как отпустил, наконец, тетиву своего лука древний стрелец, и волчком завертелась на небе разбуженная медведица, как вырвавшаяся из оков Прометей у одноименного кинотеатра на гражданке, отвернул, наконец, башку занудному орлу как окуталась зеленоватым свечением жизни мать-родина на Пискаревке, и по намовению ее рук взметнулся вечный огонь над могилами безвестных чернорабочих войны. А потом, подхваченный вихрем, идущим из земли, пронесся над полем и, собрав из воздуха пепел, швырнул его в Невские воды. И из малой Невки, пошатываясь, выбрела на каменный остров нелепая окровавленная фигура мужика, со спутанными прядями волос и упала, зарыдав на землю. «Мама, я переплыл это море» и «Дейнхунд ist wieder хир». Если бы вы не спали в эту ночь, то могли бы заметить выступившие на глазах ведьмы Алисы слезы. Но если бы вы не спали в эту ночь, то вы бы были иными, потому что люди в эту ночь спали. В постели у телевизора за столом под кустом на горшке, там где их застала эта ночь, спали все, даже те, кому не спать полагалось по роду службы. Спали, продолжая механически выполнять свою работу. «Люди спали и видели сны. О том, что происходило в эту ночь в городе, о том, о чем они мечтали в детстве, о том, кем они были, еще не родившись, и о том, кем будут, когда родятся снова. В эту ночь не спали только иные». Они собрались, почти все и светлые и темные, в полночь возле медного всадника. Они стояли и смотрели на поднявшийся над землей и забивший в метре от нее камень, тот самый, который так долго служил пьедесталом, отправившемуся в свой дозор по городу императору. А теперь на камне сидела Алиса, выучащаяся языками пламени корони и чувствовала себя, при этом одновременно русскую царицей, старухую у разбитого корыта и полную дурою. А информационные спирали все ввинчивались и ввинчивались в ее мозг, и заблокировать их она не могла. Впрочем, судя по лицам, всем остальным иным приходилось не слаще. Не защититься как-либо от входящего знания, не укрыться от него в сумраке они не могли. Тем более, что знание шло из самого сумрака. Информационная бомба мелькнула у нее в голове, но тут же, ощутив себя в этот миг чем-то вроде праматери Лилит, она встала и, улыбаясь, подняла бокал шампанским, шампанским, иные внизу приветственно закричали. Зато дракон, расположившись у ног Алисы, чувствовал себя вполне в своей стихии. И покуда висит этот камень в воздухе, знайте, я жив здесь и с вами. Не вполне трезво сжимая в руке бутылку с вином, вещал он. И ежели случится мне ненадолго вас покинуть, то камушек сей в этот день и час непременно раз в году всегда будет на четверть часа подниматься в воздух, чтобы вы меня не забыли. А теперь, деточки, вина и зрелищ. Поил для баб, как говорится, и пусть каждый из вас покажет, на что он способен. Давай, Фернс, сыграй нам что-нибудь из своего кармического. Или постой, можно я вам стишок почитаю прежде? Не свой, но очень хочется. Был такой мужик в Англии, Редиарда называли. Он умер давно, а потом в России родился. Песни пел под гитару и опять, блин, не дождался. Впрочем, я не о том. Стишок вот. Когда уже не капали краски не выжмут на холсты земли, Когда умрут на древних и вымрут новые врали, Мы без особых сожалений пропустим вечность или две, Пока умелых подмастерьев не кликнет мастер к синеве, И будут счастливы умельцы, рассевшись в креслах золотых, Писать кометами портреты в десятки лик длиной святых. В натурщики Петра и Павла и Магдалину призовут. И просидят не меньше эры, пока не кончит славный труд. И только мастер их похвалит, и только мастер попрекнет. Работников не ради славы, не ради ханженских щедрот. Но ради радости работы, но ради радости донести. Каким ты этот мир увидел, Творцу его, каков он есть? Алиса поглядела вниз и наткнулась на знакомый взгляд. «Надо поговорить!» — одними губами шепнул Эдгар и, махнув рукой, затерялся в толпе. «Если бы вы проснулись на следующее утро, то, несомненно, заметили бы, как изменился вокруг мир». Ярче и насыщеннее стали краски, воздух чище и прозрачнее, и ушел куда-то привычный городской гул. Возможно, вас разбудили бы не громыханье мусорных рыбачков во дворе и не взорвавшаяся дикими трелями автосигнализация и даже не зануда будильник, а ласковые лучи солнца, коснувшиеся лица или пение птиц за окном или легкое дуновение ветерка, напоенного ароматами лета. И, скорее всего, вы решили бы в первый момент, что находитесь не в четырех стенах городской квартиры, а где-нибудь на даче или даже в глухой, забытой людьми и богом деревеньке. Вы бы встали и с ростом потянулись, ощущая приятную силу, скользнувшую теплой змеей по позвоночнику вверх. Если бы вы вчера были больны, то почувствовали бы себя совершенно здоровым, если с вечера злоупотребили алкоголем то поразились бы полному отсутствию похмелья и кристальной ясности в голове. Если, ложась спать, были разбиты, усталы, злы, озабочены, то, проснувшись, даже и не вспомнили бы об этом. Если бы вы проснулись на следующее утро, то, возможно, выглянув в окно, изумились бы ясной голубизне неба буйно разросшиеся за ночь зелени и большим ярким цветам, уверенно пробивающимся сквозь потрескавшийся асфальт. Наверное, вы бы приняли душ и звонко покалывающие иглы, ожившей воды заставили бы петь все клеточки вашего тела. И вы бы не удержались и попробовали эту воду на вкус, и нашли бы, что она гораздо вкуснее той, что продается в ларьках и совсем не отдает хворкой и ржавым железом. И заглянув в зеркало, вы бы отметили, что сильно помолодели, посвежили и похорошели за эту ночь, и если и не стали секс-символом эпохи, то, по крайней мере, теперь с вами не стыдно показаться на улице. Возможно, затем вы бы выпили чашку чая, кофе или сока и съели бы маленький бутербродик, просто так, по привычке, совсем не ощущая потребности в пище, поскольку энергия, вливаясь в вас отовсюду и с каждым вдохом, ее становилось все больше и больше. Может быть... Вы решили бы включить телевизор и немного потанцевать вместе с красивой рыжеволосой девушкой на экране, а потом она рассказала бы вам о погоде на предстоящие сутки, о невероятных открытиях, сделанных за последнее время учеными, о порывах в области культуры и искусства, и лишь под конец с приятной улыбкой мимоходом обмолвилась бы о распаде США, о поздравлении всему американскому народу от лица субкоманданта Маркоса, весьма популярного в Мексике и далеко ее за пределами. Но мало известного у нас о победе на выборах в большинстве штатов неокоммунистов и о безвозмездной помощи российского правительства пострадавшим от природных катаклизмов и экономического кризиса районам Америки в виде ватников витаминизированные хвои и 40 миллионов декалитров динатураторного спирта. Впрочем, если бы вы включили трансляцию на кухне, то услышали бы то же самое и тем же голосом. Но возможно, вы бы просто присели на несколько минут в кресло, прикрыли бы глаза и у вас в голове зазвучали бы любимые ваши песни и музыка. А потом, попытавшись сосредоточиться на повседневности, если вам, конечно, это удалось, ведь не так-то просто отключиться от космоса, вы бы внезапно поняли, что вам совсем не обязательно идти сегодня на работу, на учебу, на рынок или еще куда-то, куда вы обычно ходите, и что вам совсем не обязательно идти туда вообще, хотя, конечно, можно. А дальше вы бы подумали, что, как ни странно, вас больше совсем не волнует, куда сбыть обесценившиеся баксы, где подешевле можно заменить сношенные тормозные колодки или достать дефицитное лекарство, каким наиболее безопасным способом порешить надоевшую свекровь или тещу. Прибавит ли вам зарплату или пенсию к новому году или наоборот после праздников произойдет ставший традиционным очередной взлет цен. Удастся ли вам выйти на очередную сессию без хвостов или чем заняться сегодня – собиранием бутылок или выискиванием первов по помойкам? И что еще меньше вас волнует бескровная революция в Штатах, бушующие над Европой снегопады, упавшая до отметки минус 30 по Цельсию, температура на берегах Средиземного моря и уж подавно предстоящая в будущем предстоящие в будущем году выборы в Думу в собственной стране. Возможно, в этот момент ваша утренняя медитация была бы ненавязчиво нарушена кем-нибудь из домашних, заглянувшим в комнату или просто кошкой или собакой, и вы бы обменялись с ним или с ней глубокомысленными понимающими взглядами или улыбками, и не стали бы друг другу мешать в плавании по волнам памяти». Если бы вы проснулись на следующее утро, то вы бы стали уже немножко иным. А дальше, скорее всего, вы бы вышли на улицу и убедились бы, что цивилизация вовсе не погибла за эту ночь, как можно было предположить, а просто уступила законную половину места природе. Работало метро. Проезжали машины, те, без которых не обеспечить нормальную жизнедеятельность города, хотя их и стало в сотни раз меньше. Функционировали некоторые предприятия, городские службы, системы воды и энергоснабжения. В учебных заведениях продолжали пытаться сеять разумное, доброе, вечное. В больницах и поликлиниках от нечего от него лечить. Кое-где, хотя и не на каждом углу, шла торговля коммерческих кругах спокойно договорились о временном переходе на евро и о создании наиболее благоприятных условий для скорейшей стабилизации отечественной экономики. Разоседавшие всю ночь в групповой медитации депутаты впервые единодушно приняли массу полезных для людей решений. Назначили сами себе минимальную оплату труда и теперь вместе с семьями перебирались в благоустроенные общежития по 8 человек в комнате. Но главное, чтобы вы обратили прежде всего свое внимание, оказавшись на улице, это на людей. Во-первых, их стало гораздо меньше. Нет-нет, не подумайте, что они умерли этой ночью. Просто многие еще не проснулись. Они проснулись завтра, послезавтра или через месяц, когда завершится алхимический процесс переплав, переплавки их сущности. А многие из тех, что проснулись и посмотрели на себя в зеркало, выйти из дома, пока не решились, ибо у них появились небольшие проблемки морально-физиологического плана. Типа, куда спрятать отросший за ночь трехметровый хвост или раскидистый роган на голове? Что делать с позеленевшими отвисшими ушами или воротеньем носом, да еще закрученным штопором или зигзагом, спускающимися до самого подбородка? Чем удалить с тела красивую густую шерсть и стоит ли ее вообще удалять? Как запаковать копыта в туфли или спрятать в перчатке перепончатые пальцы? Разбухшая за ночь грудь до 18 размера, грудь у известной топ-модели или столь же необъятный зад у директора одной из продовольственных фирм, имеющие определенную ценность, разве что на скотоферме. Что с ними делать? Во-вторых, те, что подобно вам вышли на улицу, тоже изменились, стали симпатичнее, спокойнее и приветливее. Может быть, вам бы встретились девушки с роскошными волосами до пят, как у русалок, или старичок с отросшими вновь зубами, с видом отставного гусара, покручивающий лихой ус и с лукавым прищуром на этих девушек, посматривающие, или люди с открывшимся третьим глазом на лбу, или со светящейся звездным светом кожей и нимбами над головой, как у хороших, Небожителей, или дети, ведущие себя, как взрослые, или взрослые, ставшие детьми, или модно одетые женщины с головами и сумками, как у куньгуру, или мужчины с кошачьими мордами, или наоборот, кошки и собаки с человечьими лицами, забавные карлики, нелепые жерди-гиганты, уморительные колобки или просто чебурашки. И вы бы наверняка в какой-то момент обеспокоились состоянием своего рассудка и спросили бы, что же происходит сами у себя. И тут же каждый встречный, поперечный и не только люди, но и животные, птицы, деревья, памятники и дома принялись бы на наперебой вам объяснять и рассказывать свои собственные истории. И вы бы тут же забыли, о чем спрашивали и куда и зачем идете. А дальше ваши ноги, скорее всего, принесли бы вас к речке, и вы отправились бы в лес или к воде, и провели бы там целый день, мысленно общаясь с миром и вбирая все, идущую и идущую отовсюду энергию памяти Земли, и к вечеру вы бы стали еще более иным, чем утром. В эту ночь не спали только иные. Они пахали, так как не делали этого уже несколько тысяч лет. Их затянувшийся отпуск кончился, и теперь и темные, и светлые отдавали всю накопленную ими силу. Уж не знаю как, правдами или скорее неправдами, но чертов дракон заставил их поверить в свою древнюю истину и в великую силу любви. И заставил полюбить друг друга, или это они сами смели оказавшиеся незыблемыми психологические барьеры и этические табу, и обнаружили с удивлением, что вовсе не питают неприязни к своим бывшим врагам, а в каких-то случаях и совсем наоборот. И возлежавший на камушке Молин с улыбкой посмотрел на обнимающихся Ференса и Чару и что-то вещал заплетающим языком про алхимическую свадьбу света и тьмы. А потом дракон исчез, исчез, полыхнув в небе огненным хвостом и умыкнув с собой какую-то не успевшую даже толком взвизгнуть юную ведьмочку. И Алиса осталась одна, иная среди иных. В первый момент она даже рассердилась такому предпочтению, но потом решила, что ревность здесь просто неуместна. В конце концов, они даже любовниками никогда не были, и еще неизвестно. Зачем дракону понадобилась ведьма? А вдруг и вправду? На пожирение. Столпившиеся вокруг иные смотрели на нее и чего-то ждали, и к ней пришли слова, бьющие огненными плетями любви, жалящие сердца ядом бессмертия, чарующие души лунным светом слова Лилит, и ей ничего не оставалось делать, кроме как открывать рот и пропускать их через себя. А потом она стала танцевать дивный и древний танец земли, и тело ее сделалось парящей в воздухе искрящейся змеей. Домой Алиса вернулась уже на рассвете, ее подбросил Саша Рокер на своем мотоцикле. Дракона она застала в мрачноватом расположении духа, сидящем со стаканом в руках перед зеркалом и выпускающим в него клубы дыма. На появление Алисы он даже не среагировал. Одиночество замучило, или как? поинтересовалась она мимоходом. Дура ты, Алиска, и язык у тебя злой, буркнул дракон. С зеркалом я общаюсь. И как получается? Ни хрена не получается, молчит оно. «Ну тогда поговори со мной, а то я и впрямь дурой себя чувствую. Зачем все это? Что мы делаем? Что за зеркало такое? Чего ты вообще добиваешься? Что будет завтра, через неделю, через год? И какова моя роль, собственно?» Дракон повернулся к ней и посмотрел пристально. В его глазах промелькнули какие-то смешанные чувства. Боль, тоска, сожаление. «Рано или поздно все спрашивают, а потом начинают меня бояться», — сказал он. Уверенно. Что хочешь знать? Не уверена, но не знать хуже? Хорошо, в конце концов, ты имеешь право. Даже не знаю, с чего начать. Ладно, свари-ка нам кофе покрепче, а потом садись и слушай. Меня не перебивай, а я тебе сказочку расскажу драконию. Если ты читала в детстве «Снежную королеву», то, может быть, вспомнишь, с чего начиналась сказка. А нет, так я тебе напомню. Жил-был там один плохой черт, и создал он зеркало, в котором все хорошее представало в комическом свете, а все дурное выглядело еще хуже. И слонялся черт по белому свету со своим зеркалом, подсовывая его под нос людям, и люди видели свое отражение и ужасно злились, потому что считали, что это неправда». «Ну, ни капельки не похоже», — говорил всяк из них и добавлял, глядя на отражение других. «А вот это — да». Сразу, видать, руку мастера. И от того, что люди зли злились на зеркало, на черта и друг на друга, они и впрям становились точными копиями своих зеркальных двойников. Черта это весьма забавляло, но до поры до времени. А потом зеркало разбилось». Наверное, его взорвали террористы и разлетелось по миру биллионам осколков. И зла на белом свете от этого стало не меньше, а больше, потому что зеркало представляло собой голограмму, и теперь всякий осколочек отражал то же, что и оно, но только в уменьшенном виде. А еще каждый осколочек отражал теперь другие осколочки и то, что они отражают, а те отражали его и так до бесконечности, и получился такой забавный калейдоскоп из зла, а бывший единым яркий и сверкающий всеми красками мир раскололся на множество тусклых и ущербных мирков. Доброже или свет, вольно или невольно, стали лазерами, освещающими эту сатанинскую голограмму. Так вот, сказка была, или не совсем такая. Точно не помню, но ты можешь посмотреть на сайте zervan.by.ru. Напомнил я тебе это, девонька, для того, чтобы кое-что пояснить. Так вот. Зеркало – это живая космическая сущность. Оно не доброе и не злое. Оно отражает то, что есть, момент настоящего. Но момент этот включает в себя и прошлое, и будущее, потому как именно он их формирует. Таким образом, можно сказать, что зеркало отражает время, но поскольку это все-таки отражение, то данное время – это не вечность, а всего лишь конечное и замкнутое время, присущее каждому из множества миров и только с ним связанное. Петля ангроманию или змеиная удавка постепенно, но все стремительное, стремительнее стягивающее на горле пространстве миров. И чем дальше, тем будет быстрее. Время ускоряется, пространство становится все более тесным и душным. И в конце концов... «Я тебя не утомил, Алиска? Ты еще слушаешь?» Дракон хихикнул, глядя на зевнувшую девушку. «Спать хочется, но какое-то время...» Я еще выдержу, Ста. Продолжай. Так вот, в конце концов, мир схлопнется, превратится в точку в бескрайнем океане времени. А дальше, наверное, будет что-то еще, но без людей. Или вся круговерть начнется сначала, или время примется э, разматывать обратно. А люди смотрят в зеркала, которые — суть окна в едином зеркале, и не могут преодолеть стеклянную грань, и не замечают рядом открытую форточку. А зачем вообще черт это зеркало создал? Неужто только, чтобы людям насолить? Зеркало создал не черт, его вообще никто не создавал. Или оно само себя создало, а потом создало нас, драконов, а потом мы помогали ему творить мир. Но, когда мир был сотворен со всем, что в нем есть, оказалось, что чего-то не хватает. Как, по-твоему, чего? Ведь мир был создан практически идеальным и вечным. Но чего-то не хватает в законченной картине движения, развития, времени. И тогда рождается кино. И потому зеркало вошло в мир и раздробило его на не себя на множество миров осколков. И началось кино, пошла крутиться вселенская карусель, люди-актеры и герои на экране, драконы, что-то вроде съемочной группы, зеркало-режиссер и все мы-зрители. А иные кто? С яхицей вставила ведьма. Кинозвезды, разумеется. И каскадеры, отозвался он и продолжал. И 24 кадра в секунду А между квадратами Неуловимый глазом промежуток Миг настоящего Куда можно выскочить И уйти в сумрак и остаться там Что значит для людей умереть Или появиться вновь В каком-нибудь другом кадре Но кино подходит к концу И скоро в зале вспыхнет свет Экранные герои исчезнут И останутся только актеры Но вот не задача. Многие люди слишком заигрались и не мыслят себя вне своего образа на экране, поэтому пришлось время им напомнить, чем мы и занимаемся. А еще пора готовиться к новым съемкам и разобраться, кто будет актерами в новом фильме, чей сценарий лучше и так далее. Вот только зеркало режиссер молчит. Теперь о тебе свою роль на экране, ты уже сыграла, и в заключительной части сценария «Тебя нет», вместо этого там стоит многоточие. И вот это многоточие значит для нас очень много, это время импровизации, когда съемочная группа высыпает на сцену, когда с экрана сходят Туда же те, кто сумел растождествиться со своим героем. И на фоне еще продолжающегося фильма происходит нечто. Карнавал, балаган, спецэффекты, вручение наград или, наоборот, порицание за плохо сыгранную роль, конкурс сценариев для будущего фильма, отбор актеров и распределение ролей, кинопробы. Это и есть «Время драконов» у людей же оно почему то называется конец света или страшный суд, хотя страшного в нем ничего нет это просто время, когда режиссер шутит, когда каждый имеет право сказать ему все что думает о его фильме и о нем самом, но и сам творец может высказать всякому свое мнение дракон встал и заботливо накинул плед на уснувшую kresle aliso